2895 год от Великого Исхода, 29-й день Месяца Сирены, Таяна, Высокий замок. Луи о чём-то оживлённо разговаривал с миловидной девушкой в голубом, видимо, той самой Беатой. Тогда и видел сестёр ракае в день приезда, но как-то не запомнил. Потом ему несколько раз попадалась младшая сестра, красивая синеглазая брюнетка с капризным ртом. Та, с которой болтал Луи, была много приятнее. Александр не любил мешать друзьям, особенно когда они влюблялись, но на этот раз ждать не получалось. «Луи, прости, но ты мне нужен». «Иду», — откликнулся Труэль, виновато улыбнувшись Беате. Александр не стал мешать другу прощаться с Белокурой доненкой Он знал, что Луи его догонит. Так и вышло. «Жаби-хвост, что случилось? На тебе лица нет. А мне показалось, я достаточно невозмутим. Для таянцев или мирийцев, безусловно. Если ты не станешь прыгать и кричать, они сочтут тебя совершенно спокойным. Но я-то тебя давно знаю. Или я с ума схожу, или я увидел привидение. С ума ты не сходишь, заверил друга последний потомок великого Абена. Во всяком случае, в последнее время. А вот привидения тут вполне могут водиться. — Я серьёзно. — Ты всегда серьёзно. Это я всю жизнь дурака валяю. Я на ногах удержусь, или лучше сначала сесть и выпить? — Сесть и выпить, — улыбнулся Александр. — Уже легче. — А если бы я сказал, что садиться не надо? — Я бы за царкой побежал. Так в чём дело-то? — Помнишь, я тебе рассказывал о человеке, которого встретил перед дуэлью с Муланом? — Конечно. Здесь он, что ли? В известном смысле да. То есть я его нашел в портретной галерее. Это он. Его глаза, взгляд, цепь на шее, такие же камни, как на моем мече. Камни, которые не узнают даже отелы. Но и это не все. Получается, что со мной говорил Рене Орой. Я же сказал тебе, что лучше сесть. Победить мулана мне помог мой. Проклятый, я даже не знаю, какая частица его крови течет в моих жилах. Он же пропал больше шестисот лет тому назад. Получается, что он не погиб? Ты не ошибаешься? Луи выглядел растерянным. Нет. Его ни с кем не перепутаешь. И потом имя. Он назвал себя Аларик, а на раме написано «Рене Аларик Руиз де Рой». «Счастливчик ране Мы как-то забыли, что у него было несколько имён. Именно. Жабий хвост!» Трель сосредоточенно потер лоб. «Знаешь что, Сандер? Давай жить и ждать, что получится. Ну, встретил ты древнего императора. Ну, научил он тебя, как эту белую погонь убить. Беды-то! Кстати, ты не пробовал два и два сложить?» «Два и два?» Не хочешь два и два, сложи один и один. Вспомни корабль, который нас от дарнийских охотников спас. И то, что моряки вам с Цезаром про скитальца рассказали. Вот тебе и разгадка. Скиталец и есть сгинувший император. И нечего удивляться, что он тебе помогает. А может, и не только тебе. Марту ведь кто-то седой спас. Ладно, мы, кажется, выпить решили. Здоровье последнего из королей. Луи. Я уже тридцать пять лет, Луи. И фамилия моя Трюэль, между прочим. И Бен был моим дедом, так что я знаю, что говорю. Хватит, Сандр, оглядываться и искать, кто за тебя твое дело делает. И кто за тебя твой меч не поднимает. В прошлый раз ты на меня накричал и был прав. А сейчас ты меня послушай. Забудь про гразу, слышишь? Ты всегда все делал правильно и будешь делать правильно. Ты должен поверить в себя, иначе... Проклятый, иначе мы все сдохнем и тару угробим. Встряхнись, Сандер Тагеры. Ни Рене Рой, ни проклятый, Ни святой Расть за тебя воевать не станут. Год трех звезд — это твое дело.